Глава двадцать пятая «Вадим – убийца!» – горько воскликнула рассказчица и посмотрела на меня. У Ксюши был шанс выздороветь, а сын его не использовал. «Он так и не узнал имени отца?» – спросила я. Ибрагимова переменила позу. «Ну, он, небось, разобрал документы матери, нашёл свою метрику. А там указано Иван Гаврилович Стебунков». удачлила я Конечно кивнула Лейла Хатовна Но Вадиму давно исполнилось 18 на алименты он претендовать не может Если мерзавец поедет к бывшему супругу ксюше тот его пошлёт по известному адресу Странно что Вадим раньше до этого не докопался запоздало удивилась я Лейла усмехнулась Ксюша когда мальчик начал спрашивать про отца отдала все документы мне велела спрятать паспорт она ему сделала сама вадим в милицию не ходил заплатила паспортистке и та нарушила закон ксения сама везде расписалась принесла вадиму готовый документ она очень не хотела чтобы сын правду узнал после смерти подруги я швырнула негодяю в лицо все его документы Вы не рассказали Вадиму про Га브риэля, спросила я. Он не в курсе, что отец иностранец. Ибрагимова упёрлась локтями в колени. Нет, Ксения просила ничего не сообщать сыну, и я держала язык за зубами. Да и какая теперь разница? Я не знаю ни фамилии Га브риэля, ни из какой он страны. Единственное, что сообщила Ксюша, Молодой человек прибыл в ее вуз на кратковременную стажировку, а ей велели сопровождать его в Суздаль и Владимир. Ничего у Ксюши о той связи не осталось. «Ничего, кроме кольца и сына», – поправила я. «Лучше б дело ограничилось одним кольцом», – в сердцах воскликнула собеседница. «Сколько негодяй крови у матери выпил! Подозреваю, что его отец – настоящая скотина!» Наверное, просто не придал значения мимолётные интрижки, вздохнула я. Купил девушке золотое колечко и вот был на родину с чистой совестью. Она его всю жизнь любила, тихо произнесла Алыла Ахатовна. Много раз я ей твердила: "Забудь, переверни эту страницу", даже пыталась знакомить с кавалерами, но нет. Кстати, и Вадим подталкивал мать к браку. Вот видите, обрадовалась я. Не всё в нём плохо. Есть чисто вырасчёта старался, возразила Ибрагимова. Я знакомила Ксюшу со зрелыми, прекрасно обеспеченными людьми. Вадим надеялся получить богатого отчима, который купит ему всё, что он пожелает. В присутствии очередного претендента на руку матери, мерзавец вел себя подобострастно, бегал на цирлах, заваривал чай, старался понравиться потенциальному жениху. Парня с младых ногтей волновали только деньги, больше ничего. Он мечтал о богатстве и исходил с завистью, если узнавал, что кто-то неожиданно получил наследство. Вот сейчас мне вспомнилась знаменательная история. Пошли мы с Ксюшей в кино и Вадика. Ему тогда лет 8 было. Прихватили, не хотели одного дома оставлять. Действие фильма крутилось вокруг получения наследства. Вышли после сеанса на улицу. Мальчик попросил мороженое, самую большую порцию. Ксюша ему ответила: "Денег до получки осталось чуть". «Возьму тебе маленький стаканчик». «Что тут началось?» Негодник ногами топал, плакал, требовал огромный брикет. Даже продавщица не выдержала. Сказала, «Мамаша, наподайте капризнику, пока он вам на шею не сел». Но Ксюша, конечно же, купила сыночку пломбир. Тот сожрал его и вдруг говорит, «Мам, а у нас никого нет, чтобы умер и гору денег оставил». Почему в фильме герою так повезло? За что ему столько золота? Почему не мне? Хочу наследство. И опять истерику закатил. Позидивал несуществующему человеку, ничего в фильме кроме денег не увидел. Таким он на всю жизнь и остался. С генами не поспоришь, что росло, то и выросло. Лейла Хатовна помолчала мгновение и продолжила. Ксюша Безкорыстное создание о деньгах в последнюю очередь думало. Не был отец Вадима жадная сволочь. Мальчик в него пошёл. Нет, в Журачкине ничего от матери, и внешность не её. Волосы жёсткие, кудрявые, губы толстые, глаза на выкоте, нос широкий, приплюснутый, цвет лица какой-то серый. А у Ксюши прямые волосы были тонкие, как паутинка. Черты лица мягкие, кожа белее снега, фарфоровая. Да наверняка в папашу ребёнок уродился характером. Хитрая бестия. Вот, смотрите, фото Ксении. Здесь мы сняты вдвоём. Правда, она прелестна. Знаете, стоило Ксении отказаться от выгодной партии, как сыночек превращался в хама. У него была масса уловок, как сделать ей больно. Смотрели фильм «Цирк»? с Любовью Орловой в главной роли. Конечно, улыбнулась я. В детстве он мне очень нравился, его часто показывали по телевизору. Ксюше тоже. А она в тот момент, когда зрители баюкают чернокожего малыша, передавая его из рук в руки, начинала плакать. Моя бедная подружка была очень эмоциональна и ранима. А Вадим хохотал и всегда твердил: "Ребёночек урод". Это и Марион Дэвис, что белых мужчин не хватало. Мама, ты жалеешь расовую преступницу. Ну и дальше в том же духе. Мало того, что он ненавидели народцев, так ещё знал. Мама обожает это кино и специально портил ей удовольствие от просмотра, негодяй. Не знаете, в каком институте обучалась Ксюша, поинтересовалась я. А она рассказывала, да я позабыла. Отмахнулась собеседница. А зачем вам? Просто так, пробормотала я. Вдруг любопытно стало. После разговора с Ибрагимовой я спустилась к Спиранскому. Да 3 дня ещё далеко, с недовольным видом заявил он, увидев меня. Ты перепутала время, явилась раньше. Поговорить надо, ответила я, стаскивая туфли. Влад насторожился. А о чём, если надеешься получить прибавку к жалованию, то у меня сейчас денег нет. Речь не о финансах, зарплата меня вполне устраивает, успокоил я его. Ладно, снисчился Спиранский. Пошли на кухню, сделаешь мне чаю. Как Нина, поинтересовалась я, засыпая заварку в фарфоровый чайник. Без изменений, ответил Вадим. И я поняла, что он сегодня не звонил в клинику. И Надеуша по-прежнему в реанимации. Ей поставили диагноз, спросила я. Думали отравление, теперь считают, что она подцепила какую-то инфекцию, поморщился Вадим, принимая из моих рук кружку с чаем. Этот я с голоду умру. Даша, ты умеешь суп варить? Нет, ответила я. Поваришь из меня никакая. Как тебя только гражданский муж терпит, удивился психолог. Он меня любит за душевные качества, гордо заявила я. За душевные качества, повторил Вадим и рассмеялся. Баба должна уметь вести домашнее хозяйство. Не накормила тебя исключительно дешёвыми полуфабрикатами. Не упустила я возможности кольнуть психолога. Вадик отхлебнул чаю. Ага. Но я она никогда не насыпала столько заварки. У неё было другое, очень ценное для жены качество. Она экономно расходовала деньги. Ни копейки меж пальцев не просачивалось. Но я люблю вкусно поесть. Мне понравились кулинарные изыски Надюши. И мужчина не может жить один. Ему нужна супруга, которая уберёт квартиру, приготовит обед, постирает, погладит. Ты описал круг обязанностей домработницы, хмыкнула я. Кстати, служанка обойдётся дешевле законной супруги. Вадим отодвинул пустую чашку. Секс очень важный аспект жизни. С горничной не спят, это неприлично, а с женой, пожалуйста. Поэтому, когда Нину увезли, ты проявил интерес к Наде, усмехнулась я. Очень удобно. Долго новую невесту искать не пришлось. Не смутило, что Нина жива. Считай, что её нет, деловито сказал безутешный супруг. Кара головного мозга у неё погибла. Думаю, надо согласиться на отключение системы жизнеобеспечения. Я уставилась на Спиранского. Он монстр, или ему просто не знакоме чувство жалости? Надя мне не посторонняя. Вещал создатель амулетов Я знаю её не первый день, и, конечно, умение так вкусно готовить весьма приятный бонус. Но в процессе тесного общения я понял: Надежда не экономна. Спаржа, тунец, оливки на один ужин потратила слишком много. Нина на такую сумму неделю, если не больше, нас кормила. Я аккуратно указал Надежде на её расточительность, а она не поняла. И давай спорить. Белая спаржа прекрасный гарнир. Вот вечуш, можно сварить картошку. Одна дрянная хозяйка, но и экономная, другая суперповариха, да денег не считает, с иронией сказала я. Вот бы объединить их и одну жену вылепить, да? Но обе сейчас в больнице, некому о тебе позаботиться. Я попал в сложное положение, заныл Вадим. Ни одной чистой рубашки нет. «Слушай, помоги по дружбе, а?» «Постирать сорочки, прибрать в квартире и приготовить немудрёный ужин, не потратив много средств», – уточнила я. «Да». «Забесплатно я и пальцем не шевельну», – заявила я. «По дружбе», – повторил Вадим. «Люди обязаны помогать тем, кто в беде. Вот я и хочу это сделать», – произнесла я. «Молодец». Наоборот, вы це фанчоист. Спасибо тебе, грязное бельё в корзине в ванной. Нет, я говорю о другом. Охладила я Рады Спиранского. Назови мне того, кто заказал ему лед на смерть Стебункова. Опять 25. Он скорчил недовольную гримасу. Уже 100 раз говорил: я не афиширую своих клиентов, в особенности тех, кто желает смерти близким. Самым невинным видом спросила я. Вадим начал злиться. Я впервые взялся за такой заказ. Я открыла сумочку, достала оттуда несколько листов и положила на стол. Что это? удивился Спиранский. Многие газеты сейчас имеют онлайн-версии, объяснила я. Сама пришла к тебе на работу по объявлению в бесплатном издании. Вот я и подумала: Вероятно, ты разыскиваешь в сети не только служащих, но и клиентов. Смотри, интересное сообщение. Психолог, создатель эмулетов, решит все ваши проблемы в личной жизни и бизнесе. Любые дела самой высокой сложности. Дорого. Эксклюзивно. Гарантия тайны. Выезд по вызову в любое место Москвы и области. И телефон Нины звучит многообещающе. Где ты это нарыла? сморщился Вадим. Неужели я плохо объяснила? удивилась я. Во всей мирной паутине у нас пяром Нина занималась. Пожал плечами фэншуист. Мало ли, что ей в голову взбрело? Я не контролировал жену. Я творческий человек, а не офисный планктон. Моя задача создание амулетов. И Иван Гаврилович жив, перебила я Вадюшу. А ты получил предоплату, но не выполнил работу. Заказчик, небось, очень зол. Но ну, вероятно, промямлил Вадик. Он с тобой не связывался? Не отставала я. Пока нет, пробурчал Врун. Неужели клиент не устроил тебе скандал? Не потребовал вернуть задаток? Упорно ехала я по накатанной лыжне. Если понадобится, сию секунду верну ему сумму полностью. зевил психолог. "Расстанешься с хорошим кушем?" не поверила я своим ушам. "Раз работа не выполнена, то и платить не за что", хмуро пояснил собеседник. "Кто бы мог подумать, что такой опытный мастер совершит детскую ошибку? Не подумай это возвещение", поодначила я его. Владимир покраснел, но не произнёс ни слова. "И очень стрёмно браться за такой заказ", прошептала я. "Если Иван Гаврилович умрёт, к тебе явится полиция и начнёт задавать неудобные вопросы". Вадим сложил руки на груди и вздёрнул подбородок. О том, что его смерть спровоцировал талисман, никто не догадается. "Я тщательно храню тайну клиента, никому не говорила о заказе". Я покосилась на него. Но мне же известно о твоей работе. Отвозила тебя и Нину к нему, поднималась с вами в квартиру и ездила за деньгами для полиции. Спиранский схватил пустую чашку. Я перенервничал и допустил ошибку, хотел избежать ареста. Ты собралась шантажировать меня? А не боишься? Осторожней, а то я сделаю амулет, и у тебя ноги и язык отнимутся. Со мной лучше дружить. Да и не поверят тебе тупые полицейские. Они ничего не смыслят в амулетах. Идиотам отпечатки пальцев нужны и прочие доказательства. Странно, что ты не посягнёшься за Кашика с Тибункова, произнесла я. Конечно, полицейские вряд ли отнесутся серьёзно к версии о заряженном на смерть талисмане. Но стражи порядка вломится к тебе по другой, не связанной с профессиональной деятельностью причине. Ты станешь основным подозреваемым в деле об убийстве друзей Ивана Гавриловича и его самого. Это ещё почему? взвизгнул Вадик. Я с ним не знаком, в гости к бизнесмену не ходил, чай кофе с ним не пил. Как вообще моя фамилия появится в этой истории? Стебунков не женат и очень богат. Приморлкала я. Даже если Иван Гаврилович завещал активы, квартиры, бизнес своим служащим, кошкам, собакам или пустил нажитое на благотворительность, ты имеешь право подать в суд и получить часть его состояния. С какой радости, удивился Спиранский. И тут я вытащила из рукава козырный туз. Потому что ты, Вадик, его сын. А у людей, занимающихся расследованием убийств, наследники всегда первые на подозрение. Я обожаю криминальные сериалы, смотрю всё, что показывают по телику и весьма подкована в вопросах следствия. Знаешь, какие стереотипы существуют у сотрудников убойных отделов? Если человек обнаружил труп, то он вероятнее всего и есть убийца. Погиб мужчина? Ищи женщину или деньги. Погибла баба? Ищи мужика и деньги. Унаследовано большое состояние вследствие насильственной кончины богача, а основной мотив для убийства у того, на кого составлено завещание. Простая такая полицейская арифметика. И что самое интересное, чаще всего это срабатывает. Глава 26. Я, сын Стебанкова, С хорошо разыгранным изумлением спросил Спиранский: "Ну и чушь. Мне надоело участвовать в глупом спектакле. Послушай, ты попал в крайне опасную ситуацию, и если продолжишь прикидываться дурачком, всё закончится очень плохо. Вероятно, за тобой охотится убийца". "Убийца?" повторил фэншуист. "Даша, ты в своём уме? Я никому не делал зла. У меня нет врагов". А смертные амулеты? спросила я. Извини, Вадим, не хочу тебя обижать, но я не верю, что все эти штучки приносят их владельцам удачу, успех, счастье и охраняют их здоровье. Более того, если уж у нас пошёл откровенный разговор, скажу, талисманов, способных убить их владельцев, не существует. Спиранский пожал плечами. Для тебя не существует А для других они реальность. Истинно верующий человек едет через много стран, чтобы прикоснуться к ларцу с частичкой мощей, вылечивающих от злых болезней. Больной не сомневается в их силе и выздоравливает. Но если в такое путешествие он отправляется под давлением родственников, сам же скептически относится к целительным свойствам святыни, то она ему не поможет. Ты смеёшься над amuлетами и не пользуешься ими. Я же считаю, что талисман, сделанный по всем правилам и жизненное пространство, оборудованное согласно законам фэншуй, приносят человеку долголетие, достаток и счастье. У каждой пташки свои замашки. Я не критикую твои убеждения и не мешаю тебе жить по собственному усмотрению. Зачем ты лезешь с критикой в мой адрес? Вадим сжал в кулак свой медальон и что-то зашептал. Пожалуйста, выслушай меня спокойно, попросила я. Ты марионетка в руках хитрого, злово человека, который хочет прибрать к рукам состояние Ивана Гавриловича. Преступник знает, что по закону ты его родственник, поэтому пытался тебя отравить, но случайно яд попал к не мне, Инаде. Вадик опешил. Кажется, на этот раз он ничего не изображал. Он действительно был изумлён. Сестёр отравили? Похоже на то, кивнула я. Но ещё раньше, до того, как я устроилась к тебе на работу, в доме Стебункова произошла трагедия. Погибли все его друзья и водитель. Неужели ты ничего не слышал об этом несчастье? Нет, самым честным видом соврал Вадик. Я показала на плоский экран на стене. Не верю. Ты постоянно смотришь Krim TV. Даже сейчас, во время нашего разговора, телевизор включён, и хоть работает без звука, картинку демонстрирует исправно. История смерти приятеля Иван Гаврильча подарок для журналистов. Они постоянно обсуждают её. Зачем ты мне врёшь? Вадим отвёл взгляд в сторону. просто забыл о том, что случилось у Стебункова. Я встала, включила чайник и продолжила. Ты не понимаешь всей сложности ситуации, а я попыталась сложить вместе части мозаики и получила пугающую картину. Вернёмся на некоторое время назад. Иван Стебунков богат и вроде бы не имеет родственников, зато у него есть друзья: Игорь Мамонов, Олег Барсуков и Дарья Васильева. Компания сложилась давно. Её членов связывают не кровные, но очень прочные узы. Мне кажется, что родственниками не рождаются, ими становятся в процессе жизни. Можно появиться на свет в огромной семье: единокровные братья, сёстры, бабушки, дедушки, тётки, дяди, и всё же ощущать себя одиноким. А можно вырасти сиротой, но повстречать, скажем, в школьные годы людей которые станут твоими братьями и сёстрами по жизни. Вот в компании Ивана Гавриловича и сложились такие отношения». «Откуда тебе известны такие подробности?» – скривился Вадим. «Ты пила чай с этими людьми?» «Мне не повезло. Не обзавелась настоящими друзьями. Все детали про окружение Стебункова растиражировали СМИ. А я сделала кое-какие заметки. «Погоди, сейчас покажу». Я порылась в своей сумке и достала из её недр блокнот. События развивались так: Стебунков летит на сафари в Африку и привозит оттуда мясо крокодила, которым угощает приятелей. Все гости, отведавшие деликатес, умирают. Следователь, занимавшийся происшествием, приходит к выводу, что шашлык был заражён неким неизвестным нашим врачам вирусом. На африканском континенте существуют болезни, о которых не знают доктора Европы. Местные колдуны справляются с инфекцией, и у коренного населения выработался к ней иммунитет. Белый же человек перед ней беззащитен. Сафари для Стебункова организовала турфирма. Её владелец показал журналистам стандартный документ, подписанный Иваном Гавриловичем. Такой дают каждому Кто отправляется на чёрный континент. Бумага содержит стандартный текст. Я, Имирек, предупреждён о том, что во время сафари обязан соблюдать следующие правила безопасности: не выходить из джипа, не передвигаться по территории отеля один, не общаться с местным населением без гида, не пить сырую воду, не купаться в открытых водоёмах, не покупать продукты и сувениры на рынках. питаться лишь в тех ресторанах, которые рекомендуются проводящей, ну и так далее. Стебунков подмахнул договор, однако его нарушил, привёз крокодилятину, замаринованную аборигенами. Ничего хорошего из этой затеи не вышло, погибли разом все его друзья. Вроде это был несчастный случай. Иван Гаврилович никого не хотел отравлять. Он сейчас испытывает огромные моральные мучения. Уехал из Москвы, бросил дела, считает себя убийцей. Дело закрыто, обвинять некого. Но мне пришла в голову мысль: что если существует человек, который рассчитывает после смерти Ивана Гавриловича получить его капитал? Вдруг это он каким-то образом отравил всю компанию? Зачем? задал справедливый вопрос Вадим. Так, да уж следовало бы убить самого бизнесмена. Я погладила блокнот. Верно, но давай вспомним. У Стебункова нет никого ближе тех друзей, поэтому можно предположить, что он упомянул их в завещании. Я задала себе вопрос: почему не отравился сам Иван Гаврилович? И нашла ответ. Его временно оставили в живых. чтобы он успел переписать своё последнее волеизъявление. Киллер предполагает, что потеряв тех, кого считал близкими Стебунков, оставит своё состояние ему. И ещё убийца знает, что у Ивана Гавриловича есть сын, Вадим. Помеха на пути к богатству. Вдруг у Стебункова проснутся отцовские чувства, и он вспомнит о брошенном мальчике. Тут надо отметить один интересный момент. Когда Иван узнал, что жена Ксения обманула его, пошла с ним в ЗАГС уже беременной. Вадим вскочил. Что? Сядь, попросила я. Ксюша Жрачкина, не дёргайся. Мне известно, что ты не Мирославский, юная, растерянная, выгнанная из дома авторитарным отцом, не имевшая ни жилья, ни средств к существованию. Послушала совета данного ей преподавательницы а она схитрив вышла замуж за влюблённого в неё Себункова будучи беременной на раннем сроке от иностранца которого сопровождала в качестве переводчицы родился мальчик представленный Себункову как его недоношенный сын я говорила медленно и видела вадим на самом деле не знал правды Она обрушилась на него только сейчас и, похоже, придавила его как бетонная плита. Понимаешь теперь, почему твоя мать не брала алиментов у Стебункова, спросила я, завершив рассказ. Ксения пошла на обман исключительно из-за своего ребёнка, а когда всё раскрылось, испугалась скандала. Пообещала бывшему мужу никогда не предъявлять к нему финансовых претензий и сдержала слово. Но вот что интересно. Иван Гаврилович не оформил официальный отказ от отцовства. Он не стал подавать в суд. Почему? Да хлопотно это дело, связанное с неприятными формальностями, общением с судьёй, сбором всяких справок, в том числе и с работы. Ивану Гавриловичу пришлось бы идти в отдел кадров и просить: "Дайте справку о том, что я состою в штате". Естественно, ему задали бы вопрос: Зачем она вам? Нам надо указать, для предоставления в какую организацию выдана бумага. Стебункову пришлось бы сказать про суд. Я бросила взгляд на Вадима. Тот сидел, не шелохнувшись. Тётке Кадрявичке, продолжила я, любопытнее сорок, начали бы выпытывать подробности, могли пойти на заседание суда. Оно же открытое, заходи кто хочет, и все узнали бы. что преподаватель затеял процесс об отказе от отцовства. Представляешь бурю слухов, которая разразилась бы в учебном заведении. Стебункову перемыли бы все кости, насудили бы за то, что он бросил мальчика. Вот Иван решил оставить всё как есть. Если бывшая жена поступит порядочно и более не появится в его жизни, то прекрасно. Но ежели спустя какое-то время всё-таки напишет заявление на алименты, Тогда уж придётся обратиться в суд. Ксения не нарушила своего обещания и ни разу, даже почти умирая с голоду, не позвонила Степункову. Тут постарался забыть о малоприятном эпизоде своей жизни, но в метрике, которую Ксения одала на хранение подруге Лейле, в графе отец так и осталось его имя. После истории с Ксенией Иван Гаврилович навсегда перестал верить женщинам он более не оформлял брака не обзавёлся детьми сохранись в России советская власть у него возникло бы немало проблем например с выездом за границу но вот это литарное государство рухнуло контроль за жизнью граждан ослаб стебунков получил загранпаспорт и преспокойно летал по миру но кто-то знает что очень давно иван гаврилович выгнали из дома жену с ребёнком правда он не знает всех перипетий неудачного брака бизнесмена поэтому считает себя вадим его родным сыном я снова посмотрела на спиранского в его глазах застыл вопрос но он молчал думаю этот человек опасается что олигарх потеряв всех близких людей вспомнит о единственном родственнике решить наладить с ним отношения а оформит на него наследство и тем самым лишит денег того, кто рассчитывает разбогатеть, заявив о себе после смерти Стебункова. Простите, у Ивана Гавриловича есть ещё один кровный родственник. Кто он такой? Может, ребёнок от какой-то любовницы? Вероятно, у Ивана всё же были тайные связи с женщинами. Здоровому, далеко не старому мужчине трудно жить с монахом. В результате мы имеем следующее. Преступник уже убрал Игоря Мамонова, Олега Барсукова, Дарью Васильеву и водителя Степана Камолова. Косвенно виновным в произошедшем считают самого Стебункова. Киллер очень хитер и не собирается действовать на пролом. Поэтому он обращается к фэншуисту Спиранскому с просьбой создать смертный амулет для олигарха. Мерзавец знает, что ты, Вадим, ненавидишь отца, который никогда тебе не помогал, и с радостью ухватишься за любую возможность навредить папеньке. Но на самом деле заказчик желает убрать себя. Он не верит, что обереги обладают какой-то силой. А вот яд очень хорошо справится с задачей. Ты должен назвать мне имя своего клиента и вспомни Что ещё вручил он тебе, кроме предоплаты? Коробку конфет, бутылку элитного спиртного? Я уверена, было некое угощение, к которому ты не прикасался. Зато его попробовала сначала Нина, а потом Надя. Храня молчание, ты покрываешь жестокого негодяя и ставишь себя под удар. Пойми, Вадим, ты последняя преграда на пути убийцы к наследству. как только тебя не станет, преступник выждет какое-то время и уничтожит Ивана Гавриловича. Это правда насчёт иностранца, прошептал Спиранский. Да, кивнула я. Лейла Хатовна полностью в курсе дела, а она терпеть тебя не может, никогда не простит тебе смерть матери. Но если я очень попрошу её, Ибрагимово выложит правду. Кстати, ты искусный лгун. Наговорил мне кучу всего про мать, наврал про её фамилию, работу бухгалтером, ни разу не упомянул о ломбарде, пел песни о невероятной любви к ней, но умолчал, что не пошёл в релторскую контору, не стал продавать квартиру, чтобы отправить больную Ксению в Германию. Вадим баднул головой в воздух и ринулся в бой. А ты сама 18 лет сильно любила родителей. «Неужели ни разу не подумала, чтоб вы сдохли, жить не даёте?» «Я не знаю тех, кто произвёл меня на свет», – ответила я. Глава двадцать седьмая Вадик не смутился, наоборот, ещё больше ажиатировался. «Тогда молчи. Да, я ненавидел мать. Она постоянно зудела о моральных принципах, а сама сидела в ломбарде, наживалась на чужом горе». И мне в детстве и юности много чего не хватало. Мать странно понимала слово забота. Я попросил велик, не купила. Повод для отказа был потрясающий. Я непременно упаду и сломаю себе шею. Отдыхать на море мы никогда не ездили. Самолёт же может упасть, и Вадик разобьётся. Позвать друзей в гости нельзя. И вообще, мне лучше общаться только с ней, ведь мать дурному не научит. А приятели втянут меня в плохую историю, и так без конца. Может, я бывал с ней груб, но виновата в этом она, потому что буквально душила меня заботой. Я просто отстаивал право быть самим собой. Лейла врёт. Чёртава баба всегда преувеличивала мои прегрешения. Сказал я матери: "Всё равно пойду вечером гулять". Ибрагимова за сердце хватается. Ах, ах, он мамочку оскорбил. Завтра она уже говорит, что я её ударил, а послезавтра чуть ли не убил. Но квартиру ты не продал, напомнила я. Вадим стукнул кулаком по столу. А ты спросил у Лейлы, чем страдала мама? Нет, призналась я. Го рассеянный склероз, чуть тише пояснил Спиранский. Его нигде бы не вылечили. Я тоже говорил с врачом и поинтересовался В Германии ей точно помогут, он объяснил. Избавить от болезни нельзя, можно только загнать её в фазу ремиссии. Но у Ксении тяжёлая стадия, её ждут слепота и мучительная смерть от отёка лёгких. Какого чёрта он тогда пел про поездку в Мюнхен? Почему же специалист, не взирая на мрачный прогноз, предложил лечение за границей? спросила я. Я тоже об этом спросил. И услышал в ответ: "Нужно использовать все шансы. Вероятно, после курса лечения в немецкой клинике ваша мать проживёт на полгода дольше". "Ага, и всё равно скончается", взвизгнул фэншуист. "Отличный совет. Продайте всё, что имеете, чтобы продлить мучения умирающей на 6 месяцев". Я со смешанными чувствами наблюдала за спиранским. У каждого человека своё видение событий. Лейла считала подругу замечательной, самоотверженной матерью, а Вадик бунтовал против сверхопеки, и каждый из них по-своему прав. Но есть объективное свидетельство. Вадим ненавидел свою фамилию. Мне врал, что был Мирославским и взял фамилию Спиранский из-за неправильного сочетания букв Рос и Лав. А она, на самом деле, просто не желал видеть в паспорте Жырачкин. И если человек любит мать, то вопреки здравому смыслу и всем заявлениям о неизлечимости её недуга, он бросится продавать жильё, машину и себя лично, но увезёт больную в Германию, да хоть на край света, использует пусть даже призрачный шанс на продление её жизни. Что-то на меня уставилось. Зарал Вадим нашлось совесть человечества я всю жизнь пытаюсь из нищеты вылезти и вечно облом думаешь я не помню подробности из своего детства мы выбрались из убогой халупы когда я уже ходил в школу стебунков запихнул бывшую жену с ребёнком в жуткие условия комнатушка меньше десертной тарелки мы с матерью спали валетом на диване вместо кухни щель там не было раковины посуды мыли в ванной Господи, в ванной, раковины, унитаз, душа нет. Приходил исходить в баню. Тебе этого не понять. Таскались в баню по субботам с сумкой, в которой лежали мочалки, мыло и чистое бельё, сначала на метро, затем на трамвае. Весь выходной посвящался помывке. А на неделе ополаскивались в раковине. Ели дешёвое дерьмо, одевались в тряпки. И мне следовало опять очутиться на дне, ради чего? Чтобы немецкие врачи напичкали мать таблетками, нафаршировали уколами, а потом, набив карманы деньгами за проданную мной квартиру, развели своими жадными буржерскими ручонками и прогнали. Увы, ничего не помогло. "Перестань", попросила я. Но Вадима понесло. Он окончательно потерял самообладание. Мать про бывшего мужа помалкивала, имени его не называла. Я был Жрачкин. Вдумайся, Жрачкин. Легко мальчику с такой фамилией в школе. Дети злые, меня задразнили почти до смерти. И в институте было не лучше. Находились педагоги, которые говорили «Жрачкин, идите отвечать». И ухмылялись. А ведь можно было избавить меня от мучений. Я просил разрешения отмечать. На смену фамилии при получении паспорта хотел стать Мирославским. И что? Мать мне отказала, лепетала какую-то чушь про родословную и предков. Да она была сумасшедшей. Я решил всё сделать сам. Так она без меня получила мой паспорт, принесла его домой, а там Жрачкин. Ты хоть знаешь, как трудно фамилию поменять, если её в паспорте поставили Владимир задохнулся от ярости. Я вскочила и поспешила налить ему воды, но Спиранский смахнул стакан на пол и добавил децибел в голос. После смерти матери я нашёл своё свидетельство о рождении в документах, которые мне швырнула Лейла. Там же было и золотое обручальное кольцо. Навести справки о Стебункове ничего не стоило. Он оказался богат, а мне не перепало ни копейки. А отец должен мне алименты за 18 лет я его сын лицо психолога окаменело но губы продолжали шевелиться всего-то хотел услышать ласковое слово но к нему было не подступиться папочка то за границей то заседает на совещаниях то фитнесом занимается всегда ходит с охраной посещает такие места куда простого смертного близко не подпускают. Но зимой я таки умудрился к нему подойти. Сказал: "Папа, я Вадик, твой сын". А он с перанский стиснул кулаки и поднёс их к груди. А он посмотрел на меня как на таракана. "Молодой человек, вы не первый, кто пытается прикинуться моим родственником, должен вас разочаровать, я не имею детей". И велел охране меня вышвырнуть с волочь. Гадина. Вот тогда я и решил, пусть он сдохнет. Кому тогда его деньги достанутся? А? Ответ понятен. Я докажу своё родство, ведь есть метрика. Я его урою. Я Вадим снова захлебнулся яростью, а меня отшатнуло в сторону. Ты соврал насчёт заказчика. Спиранский обрушился на стул и сгорбился. А я лепетала: "Никто другой не собирался навредить Ивану Гавриловичу. Ты по своей инициативе создал антиоберег". Фэншуист поднял голову. "Довольно, порылась в чужом грязном белье. Да, я направил на него лук со стрелами, но из-за энергосберегающей лампочки процесс вышел из-под контроля". Удар достался сначала Нине, потом Наде. Я села рядом с Вадимом и взяла его за руку. Ты хотел убить Степанькова? Да, с вызовом воскликнул Вадик. При помощи талисмана, уточнила я. Конечно, подтвердил Спиранский. Создание такого антиоберега дело непростое, потребовались месяцы кропотливой работы, изучения обстановки. «Этой зимой ты наконец-то пообщался со Стебунковым, а тот прогнал тебя, потому что знал правду о твоём рождении, и ты начал действовать». Устало подвела я итог. А Мамонова, Васильеву и Барсукова тоже убил талисман. «Нет», – неожиданно спокойно ответил Вадим. «Вообще-то мне и в голову не приходило, что деньги Стебунков может завещать друзьям». Я перед тем, как сконструировать луг, проконсультировался с адвокатом, и тот объяснил, что родной сын имеет все шансы получить свою часть. Юрист ещё добавил: если вас нет в завещании, то придётся постараться, чтобы получить капитал. Хорошо, что есть метрика, где указано имя отца, значит, он вас признал. А раз так, вы наследник. Кстати, приёмные дети имеют те же права, что и родные. Я ничего не знала о приятелях Стебункова, выяснил только, что у него нет ни жены, ни детей, кроме меня, и приступил к созданию амулета. Можешь мне не верить, тыкать в нос объявлениями, которые составляла Нина, но я повторяю, никогда не занимался чёрными талисманами. Впервые создал его для своего жестокого отца. И пристроил в санузле во время визита к нему. Я встала и начала ходить по комнате. Почему же заболели Нина и Надя? Фэншуиста передёрнула. Снова здорово. Тебе приятно твердить про мою ошибку? Энергосберегающая лампочка. Я не слушала очередную порцию глупостей. Вадим может считать себя великим колдуном всех времён и народов, магом, специалистом по фэншуй и напланетянином, и лахнеским чудовищем до да кучи, но он не причастен ни к ужасным событиям, произошедшим в доме Стебункова, ни к отравлению Нины и Нади. Уже не знаю, как уголовный кодекс классифицирует людей, которые намерены убить человека и даже пытаются лишить его жизни, но при этом действуют способом, который никак не может повредить жертве. Иными словами, можно ли наказать Н, который прошептав над яблоком заклинание, угостил им М и стал ждать, когда тот скончается в муках от наговора? Ну да, мотив есть: на лицо и попытка убийства, но в реальности это это просто глупость. Если бы Вадик обманывал наивных людей, обещая с помощью обрядов за большие деньги вернуть здоровье смертельно больным, то это было бы мошенничество. Кстати, лично я, например, не понимаю, по какой причине до сих пор не запретили публикацию в прессе оявлении вроде избавлю от всех недугов без операций и лекарств дорого. А ещё меня интересует другой вопрос. Знахарь или как там его называть, готов лечить инфаркт, диабет и все болезни по алфавиту путём наложения рук. А сам тон, -то сломав ногу, ляжет на диван и будет делать пассы над своей больной конечностью, приговаривая: "Косточки срастайтесь, или не теряй времени, помчится в травмпункт за квалифицированной помощью". Что-то мне подсказывает, целитель живо вспомнит про гипс и обезболивающие уколы. Вадим искренне верит в действенность созданных им амулетов, сам носит оберег, постоянно трогает его, считает Айру хитом от всех жизненных невзгод. И он не работает с больными людьми, не обещает никому чудесного исцеления. Всего-то приманивает удачу, семейное счастье, успех в бизнесе, кое-кому амулеты из пиранского вроде помогают, но они действуют как плацебо. Человек верит, что метёлочка из куриных перьев избавит от всех неприятностей, не сомневается. что с приобретением оберега чёрная полоса в жизни закончится, и она на самом деле заканчивается. Часто по объективным причинам, а порой от того, что носителям у лета начинают иначе относиться к жизни, задействуют свои внутренние резервы. Так что пресловутая метеолочка тут по большому счёту ни при чём. Мой работодатель не обманывает своих клиентов, а, скажем так, Чесно заоблаждается в отношении своих магических способностей. Будучи алчным и страшно злым на Ивана Гавриловича, он решил убить его при помощи особого фитиша и сейчас пребывает в уверенности, что осуществлению этого помешала энергосберегающая лампочка. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Я посмотрела на Вадима. Давай представим на секунду Что кто-то хотел убить тебя. Он неожиданно улыбнулся. Ерунда, меня все любят, потому что я помогаю людям. Лейла Хатавной Ибрагимово терпеть тебя не может. Я решила спустить собеседника с облаков на землю. Она исключение. Тут же отбил подачу Вадим, выжила из ума. Впрочем, никогда у неё особого ума и не было. Может, попытаешься вспомнить ещё каких-нибудь недоброжелателей? Не успокаивалась я. Иногда в стан врагов переходят друзья. Нет, мгновенно заявил фэншуист. Я близко не схожусь с людьми, за качественных друзей не имею. Если тебя с детства постоянно дразнят и унижают, то и став взрослым, ты не испытываешь особого желания корешиться с кем-либо. Да и тупое это занятие. ходить в гости или звать кого-то к себе. Не вижу смысла в совместных ужинах, это только лишняя трата денег. Давай представим немыслимую, на твой взгляд, ситуацию, попросила я. Что если моё первоначальное предположение верно, и некто, рассчитывая на деньги Стебункова, убирает всех возможных наследников. Сначала преступник расправился с друзьями Ивана Гаврилыча, патом решил добраться до тебя. Вадик скрестил руки на груди. Идиотская идея, мерзавце ты, леку вычислить. Как? Не поняла я. Спиранский снисходительно посмотрел на меня. По твоей логике, поубивав всех, негодяй подождёт, пока Стебунков внесёт его фамилию в завещание, а затем лишит жизни и его. Но ей два адвоката, а в явит последнюю волю бизнесмена, сразу станет ясно, кто виновен в преступлении. Это так просто, что даже смешно. Боюсь, тебе не удастся посмеяться. Имя киллера всплывёт лишь после твоей кончины, мрачно напомнила я. Думаешь, почему Нина и Надя находятся в шаге от смерти? Их отравили по ошибке, метели-то в тебя. Как я «Попал в их организм». «Их чем-то укололи», – на полном серьёзе предположил Вадим. «Недавно по Крем-ТВ показывали фильм про одного человека. Там говорилось, как его советская разведка убрала. Мужчину якобы укололи зонтиком, смазанным ядом». «Охота открыта на тебя», – повторила я. «Меня никто не травмировал», – пожал плечами Спиранский. Проще всего подмешать отраву в еду, продолжила я. Сейчас много продуктов продаются в картонной таре, но, ну, допустим, кефир. Крохотный прокол в пакете, пара капель яда попадает внутрь, и готово. Ну-ка, вспоминай, что употребляли Нина и Надя и чего не тронул ты? Кефира у нас не водится, забубнил Вадим. Но ну, не помню. Нина покупала полуфабрикаты, чтобы побыстрому приготовить: вроде пюре, залёжки петкомы и лопаи. Я не прихотлив в еде, съем всё, что дадут. Конечно, домашнее вкуснее. Надюша обалденные котлеты жарила, и сырники у неё просто объедение. Но я спокойно лапшу из коробки употреблю. Капризничать не приучен. У меня большое подозрение, вызвала минералка. принесённая студенткой, собирающей подписи. Выяснилось, что она заходила только к вам. Других жильцов не посещала. Вадим почесал ухо. «Так ведь и я её пил. Сначала из бутылки Надя хлебнула, затем я попробовал. Вроде и ты тоже себе в стакан налила». «Нет», – возразила я, – «не прикасаюсь к газированным напиткам. У меня от них желудок болит». Раньше очень любила и лимонады, и колу, но прошлым летом я сходила к гастроэнтерологу, и тот категорически запретил мне подобное питьё. Оказалось, углекислый газ вызывает у меня приступ гастрита. Старость не радость. Схамил Вадим. Скоро тебе разрешат питаться исключительно овсянкой на воде. А вот у меня здоровый желудок, поэтому я спокойно попробовал минералку. И ничего необычного в ней не нашёл, хотя что быстро поинтересовалась я. Вкус у неё был слегка другой, чем у той воды, которую покупала Нина, сказал Вадим. Горький, сладкий, кислый, настражилась я. Трудно объяснить, пожал плечами фэншуист, купив в магазине и глотни. Горная капля не похожа на другие напитки, но яда в той бутылке точно не было, иначе я бы тоже слёг. Зачем приносить минералку в одну единственную квартиру? Не успокаивалась я. Вадик показал пальцем на свою пустую чашку. В лесника мне чайку. Может, студентка собралась по всем этажам пройтись, начала с нас. И тут ей из дома позвонили. Там что-то случилось. Вот она и убежала, забыв про работу. Выброси из головы мысли о моих врагах. Если хотят человека умертвить, то уж постараются яда побольше в питьё насовать, чтоб наверняка на тот свет отъехал. А Нина и Надя живы. Они в больнице, в тяжёлом состоянии. Твоя жена в коме, воскликнула я. Есть цианиды. которые убивают мгновенно, тон онзна тако заявил Вадим. Зачем использовать зелье, которое срабатывает не сразу? Последнее заявление Спиранского показалось мне очень важным, но я не успела понять почему. Он внезапно хлопнул ладонью по столу и крикнул: "Надоело ерунду слушать. По-твоему, меня хотят уничтожить?" Я кивнула. «Яд достался моей жене и ее сестре?» – гремел Вадик. «А еще раньше на тот свет отправили приятеля из Тибункова?» Я снова согласилась. Спиранский скривился, как от лимона. «Шашлык из крокодила оказался нафарширован чем-то вроде стряхнина? И почему остальные не померли?» «Кто?» – удивилась я. Спиранский объяснил. «В доме готовят экзотическое блюдо». Такое не каждый день случается. У бизнесмена есть прислуга: экономка, домработница, охранник и шофёр. Неужели им не захотелось отведать кусочек крокодилятины? Водитель Степан жарил на мангале шашлык и умер, поев его, возразила я. А экономка с горничной, упёрся Вадим, готов спорить на что угодно, шофёр предложил ему угоститься. да только экономка не погибла со всеми скончалась после того как я оставил талисман и горничная малуденькая девушка выглядела вполне здоровой когда мы были у бизнесмена дома может яд имеет отсроченное действие предположила я есть такие которые начинают работать через пару суток после приёма и они сложно определяемые При вскрытии ничего не находят. Вероятно, поэтому в случае с гостями Стебункова заговорили о таинственном вирусе. И сколько дней прошло после пикника у олигарха? Какая отрава убивает спустя такое количество времени? Ехидно осведомился феншуист. Правда, горничная в доме была новая. А ты откуда знаешь? поразилась я. Спиранский вынул из кармана блокнот, пояснил: Не люблю гаджеты, записываю сведения по старинке, на бумаге. Прежде чем делать талисман, необходимо учесть всё, даже электролампочку. Не утерпела я. Но Спиранский не обратил внимания на ехидные слова, перелистнул страницу. В квартире 10 комнат, три на юг. Это не то, мебель, не оно. Ага, вот. Виктория Николаевна, экономка, по знаку зодиака Скорпион, прописана в Люблине, проживает постоянно в доме Стебункова. Ирина Львовна Зимина, Козерог, живёт в Теленском переулке, дом 2, квартира под тем же номером, приходящая прислуга. Яна пригла гла память. Вроде экономка обращалась к молоденькой горничной по имени Алёна. Вадим захлопнул блокнот. Фиг с ним, с именем. Зименной за сорок. Воду подавала не она. Черт! Только сейчас сообразил. Вероятно, не только лампочка причина сбоя в работе амулета. В доме появилась новая горничная. Верно, вспомнила я. Экономка еще посетовала на молодежь, которая не успела обтесаться. И упомянула... Что не умеху порекомендовала ушедшая Ирина. Подвожу итог, заявил Спиранский. Несусветная глупость тебе в голову пришла. Степан 100% всё дворню угостил крокодильем шашлычком. Почему прислуга не умерла? Другое, почему? Почему полиция не спросила у служащих, ели ли они экзотическое мясо? И третье, Почему дознаватели не удивились, что дворня, как ты выразился, жива? Да поломойки и охранники никогда не признаются, что без спроса хозяйские деликатесы жрали, хмыкнул Вадим. Все промолчали или соврали. Надо проверить, что там с Ириной Львовной Земиной, по какой причине она ушла с хорошего места, продолжала упорствовать я. У тебя в ближайших родственниках нет баранов. Выдумываешь ерунду, взвился Вадим. Надеюсь, больше не станешь предпринимать попыток убить ни в чём не повинного Стебункова, окончательно разозлилась я. Нет, еле слышно ответил Спиранский. Я ведь узнал, что он не мой отец. Иван Гаврилович стал мне безразличен.